Глава 68 В этот прохладный и пасмурный день, свободный от обязанностей Олег в компании Катарины и полусотни змей, размеренно прогуливался по городу, изучая его пострадавшую архитектуру и быт. Мужчина думал, чем же себя занять. Местная правительница весьма умело руководила городом. Сказывался многолетний опыт и усердие. Который и та, в свою очередь, прилагала к своей работе. Улицы были чистыми, настолько, насколько позволяла средневековая атмосфера. Никто на дороге не гадил, помои выливались в специальные места для отходов, да и население местами выглядело даже более опрятно, чем в той же самой столице, не говоря уже про ту помойку город Лаим. Лайдалай был самым крупным из всех западных городов, В нем цвела работорговля, а также продажа разного рода руд и полезных ископаемых. То тут, то там шмыгали квадратные дворфии и помеченные метками рабов зверолюдки. Казалось бы, город жил своей прекрасной беззаботной жизнью, не зная, Олег, как именно и какими средствами достигался этот порядок. Местная герцогиня огнем и мечом прививала своим жителям страх и уважение к ее городу. За все, даже незначительные проступки, рабынь ждала смерть, а их господ, не следивших за своим имуществом, колоссальные штрафы, которые даже не всем дворянам были по карману. Вот так и жили. Одних вешали, а другие платили. Интерес мужчины привлекла старинная, как сам город, библиотека, хранившая целую коллекцию древних книг. Летописи, которые брали свои истоки еще в годы, когда Ламийской империи и в помине не было. Фрески о богах и магии. Как говорила правительница Лайдалая, там было на что взглянуть. Вот и сейчас мужчина намеревался оценить, что там и как. Знания об этом континенте были для него важны. Быть может, посетив это загадочное и прославленное место, даже он сможет узнать, как, а самое главное зачем, он прибыл в этот мир. «Господин будущий император!» Не без издевки обратилась к нему мизи перед тем, как мужчина покинул покои. «Я бы хотела кое-что». «Лови!» Коротко отозвался мужчина, кинув в руки девушки столь желанный свиток, даровавший ей аристократический титул. «Я держу свое слово». Путь вновь замялась. В ее руках был предел мечтаний, сотен тысяч других женщин и мужчин, населявших империю. Этот свиток сейчас для нее был ценнее собственной жизни, но обсуждать она пришла не это. — Я вечно буду помнить вашу милость, мой господин, но сейчас важнее другое. Одновременно, дрожа от счастья и волнения, проговорила авантюристка. — И что же, уважаемая лорда Смиззипут, сейчас может быть важнее? Издевкой на издевку ответил парень, вызвав на взволнованном лице девушки прекрасную улыбку. — Вас хотят убить ваши же воительницы! — с неуместной насмешкой заявила женщина. — Не понял. — сложив руки на груди, с серьезным выражением лица спросил мужчина. История брала свое начало возле ворот на запад. Нанятая и завербованная в армию Олега группа убийц, прислуживавшая мечу, должна была проявить себя в сражении, сблизиться с принцем, а после, в неразберихе битвы, ликвидировать свою цель и сбежать. Долгие недели пути убийцы выискивали подходы и возможности сблизиться с Олегом. Однако из-за того, что с ним постоянно была Катарина и Зоря в окружении доброй тысячи змей, Сделать это не представлялось возможным. Тогда и случилось это. В момент, когда Скорпион рвал стальную решетку, одну из вызвавшихся сопровождать таран-убийц, дабы поднять свой статус в глазах принца, сильно ранили. Женщина уже была готова попрощаться с жизнью, но прибывший отряд поддержки уволок ее с поля боя. Благодарная убийца стала боготворить и восхвалять своих спасительниц. Однако, узнав о том, что они всего лишь исполняли приказ своего господина, в ней что-то изменилось. Подобная картина повторилась и в поле. Когда враги атаковали Гуляй-город, принц Жак, сам того не зная, своим мечом спас одну из убийц, защитив от забравшейся на стену налетчицы. Как им говорили, Целью являлся избалованный зажравшийся мальчишка, что был угрозой для всей империи. Им внушали важность миссии по ликвидации цели, тянущей империю на дно. Но все, что они видели день за днем, шло вразрез со словами их госпожи, а их спасение и вовсе противоречило главному кредо убийцы. В итоге, решившиеся на предательство, они подняли свой личный мятеж и за ночь покрошили множество своих соратниц. Однако небольшой части из них все равно удалось сбежать в ту ночь. Глупо было полагать, что старуха и калека смогут управиться с целым отрядом, но результат все равно превзошел все их ожидания. «Этот меч! Сколько же от них проблем!» Массируя пальцами виски, пробормотал мужчина. — Что сама думаешь по этому поводу? — спросил он у Пут. — Я проверила их и тела убитых. На всех, как на одной, были одинаковые метки. Они действительно были из меча. Однако, стоит ли доверять этим двоим, я сказать не могу. — Если я еще могу понять своих убийц, выполняющих заказ за деньги, то подобных вот идеалисток я вообще не понимаю какие цели они преследуют, что побуждает их на предательство, не понимаю. Тяжело вздохнув, мужчина добавил, «Прикажи, пока разместить их в камерах, дальше видно будет». «Будет исполнено», — поклонившись, ответила Мизи. Старые колонны и огромная спиральная лестница встречали столь немногочисленных гостей, желавших посетить Великую библиотеку Запада. Оставив плату за посещение, Олег, в сопровождении Катарины и двух десятков змей, за которых тоже пришлось заплатить, медленным шагом двинулся вперед. По пути им встречались статуи правителей древностей, высеченные из мрамора, их портреты и бюсты, картины древних сражений с чудовищами, все, как одно, поверженные храбрыми женщинами прошлого. Завораживая своими батальными сюжетами, они заставляли вглядываться в каждую мелочь, каждый мазок, оставленный рукой мастера, работавшего над полотном. Минуя этаж за этажом, Олег опускался все ближе к недрам самой истории, хранившейся в этом здании. С ценностью книг росло и количество стражи. Вот там, на самом последнем этаже, произошла весьма неожиданная для мужчины встреча. Ого! Герцогиня Жарони не ожидала увидеть правительницу города в подобном месте. Искренне удивившись, произнес мужчина, когда женщина в компании своей маленькой шестилетней дочери и еще одной незнакомки что-то обсуждали. «Воистину удивительная встреча, господин Жак!» Почтенно поклонившись, произнесла женщина. «Не могли бы вы представиться!» Видя, в каком изумлении стоит спутница герцогини, улыбнувшись, произнес парень. «Ох, простите, ваше высочество!» Рухнув на колени, произнесла женщина. «Баки, просто баки, наемница, прибывшая с Вольных островов!» А, просто баки, значит. Приятно познакомиться. Надеюсь, будучи наемницей, вы тоже присоединитесь к нашей армии и не останетесь в стороне в столь важный для империи момент. Рассмеявшись от столь глупого и растерянного лица этой огромной женщины, так похожей на одну большую гору мышц, поинтересовался парень. Поперхнувшись. Баки переглянулась с герцогиней, а после поклонившись, ответила «Непременно, Ваше Высочество!» и поспешила покинуть комнату. «Буду ждать нашей новой встречи!» Вслед наемницы крикнул Олег. «Вы даже не представляете, как я буду этого ждать!» Успев оценить поистине ужасающее сопровождение принца, подумала Баки, размышляя, как спасти мальчика из цепких имперских лап. Что привело вас сюда, ваше высочество? После того, как удалилась третья сторона, поинтересовалась жарони Барто. Я, честно говоря, даже и представить не могла, что молодым людям вроде вас будут интересны подобные места. Нервно сглотнув и прикрыв собой дочку, протянула женщина, глядя на воительниц за спиной принца. «Мне интересна предыстория». Взяв одну из старинных книг с полки и сощурившись от недостатка света, произнес принц и одарил местную правительницу коварным и злобным взглядом. «Предыстория чего?» «Предполагая, что ее уже раскрыли, продолжала строить из себя дурочку женщина, пытаясь закрыть собственным телом свое любопытное дитя». «Да всего, уважаемая Жарони, этого мира, его людей и их нравов!» Взяв с полки еще пару рядом стоявших книг, произнес Олег, после чего уселся за стоявший неподалеку деревянный столик. «Любите почитать?» Понимая, что вся вот эта прибывшая стража пришла не по ее душу, поинтересовалась герцогиня, на что парень, пожав плечами, коротко ответил. Так и есть. Время в компании этой весьма умной и начитанной женщины летело с сумасшедшей скоростью. Она много говорила о народах и культурах Запада, о их свирепости и ласке. Как выяснил мужчина, и сама Жарони, так же, как и он, считала библиотеки священным местом, которое люди, ради собственного блага, должны были посещать не реже, чем те же трактиры и бордели. Ее маленькая дочка, как маленький и нахальный котенок, постоянно прижималась к коллегу. Непоседа крутилась вокруг змей, лазила под столом, постоянно спрашивала у мамы и нового друга о непонятных словах и книгах. Она развлекала себя, как могла, а после, взобравшись принцу на колени, тихо и мирно засопела. «Би-би-би!» Улыбаясь с закрытыми глазками, едва слышно проговорила дитя. Как делает вечка. Гладя девочку по головке, добавил Олег, вспоминая, как когда-то давно, точно так же убаюкивал свою маленькую и непослушную дочурку. А вы я как погляжу, любите детей? Любуясь, измотавшейся спящей дочкой, с улыбкой на лице произнесла Жарони. Дети! цветы жизни. Вспомнив старую пословицу, аккуратно передал ребенка матери Олег. Не рановато ли вам такое говорить? Рассмеявшись в полголоса произнесла герцогиня. Не думайте лишнего, Жароне. Я давно уже не ребенок. Последнее заявление мальчика было как укол в самое сердце. Его историю знала уже вся империя, мать и весь его род были вырезаны из-за банальной прихоти больной на голову правительницы, силой привыкшей брать все, что ей вздумается. Она знала, что парень пытался покончить с собой, знала, что долгое время его держали в заточении. Единственное, чего она не могла понять, так это то, что же еще держало его на этом свете. Быть может, Ламия все же не убила всех его родственников, Или же покоренный народ, находившийся фактически в заложниках императрицы, был тому виной? Вопросов было много. Однако в тот момент она уже решилась, во что бы то ни стало, она поможет мятежному паладину Питти вернуть ее господину законные земли, титул и престол. Она поможет этому бедному мальчику, чего бы ей это ни стоило.